Я хорошо знаю своего агента, он ничего напутать не мог. Но если она ранена, ей необходима медицинская помощь, больница. То есть она наверняка... Очень сожалею, Джефф, но это все, что нам известно. И увезли ее с собой. Джефф хотел что-то сказать, но затем развернулся и, не говоря ни слова, выскочил из кабинета. Оттуда он направился вдоль мины, излюбленную забегаловку полицейских их участка. Как и следовало ожидать, сержанты Райдер и Паркер действительно заглядывали в нее, но куда направились дальше, бармен не знал. Джефф быстро доехал до полицейского участка, Там оказались только Паркер с сержантом Диксоном. «Вы видели моего отца?» — спросил Джефф. «Да, а что?» «Знаете, где он сейчас?» Кто? «Тогда расскажите мне». Не знаю, имею ли я право, но, посмотрев на Джеффа и увидев его нетерпение и решимость так или иначе все узнать, с нежеланием произнес... Он у шефа полиции Дон Хью. Хотя я не уверен. Паркер замолчал. От Джеффа уже и след простыл. Паркер посмотрел на Диксона и пожал плечами. А в это время Райдер продолжал, как будто речь шла о чем-то обыкновенном. Слышали, что похитили мою дочь? Нет, клянусь богом. «Есть хоть малейшее представление о том, кто мог раздобыть ее адрес в Сан-Диего?» Донахью покачал головой и тут же моргнул всего один только раз. Райдер открыл магазин револьвера. Напротив ствола были один или два пустых, незаряженных цилиндра. Он закрыл магазин. Засунул толстый палец донахью Между собачкой и спусковой скобой Взял кольт за ствол и рукоять И сказал «По счету три Поворачиваю руки Палец Раз Я это сделал Как тебе удалось раздобыть его?» Это было неделю или две назад. Ты пошел перекусить, и райдер, испытывающий, посмотрел на Донахи. И поскольку я оставил записную книжку в ящике стола, ты, естественно, переписал несколько имен и адресов, мне действительно следовало бы сломать тебе палец. Но тогда ты не сможешь подписать заявление, ведь правда? «Заявление?» Я же не являюсь больше представителем закона. Данский арест столь же, кстати, законный. Я арестую тебя, Донахью, за воровство, коррупцию, взяточничество и убийство первой степени. Донахью не произнес ни слова. Его лицо серое, как никогда, потухло, голова склонилась к трясущимся плечам, Райдер понюхал дуло. Недавно из него стреляли. Он открыл пистолет. Двух патронов не хватает. Значит, из него точно стреляли. Райдер вынул один патрон и поцарапал его ногтем. Конечником. Точно таким же был убит шериф хартман Готов поспорить, что экспертиза покажет? Выстрел был произведен из этого оружия. Он прекрасно сознавал что экспертиза невозможна, но Донахю либо не знал этого, либо был уже не в состоянии вообще соображать. А на дверной ручке ты оставил отпечатки пальцев, совершив таким образом грубейшую ошибку. — Это все тот человек. Глухо выдавил Донухю тот, что звонил по телефону. «Прибереги подобную чушь для судьи». «Да», — раздался за спиной Райдера высокий голос. «Райдер смог дожить до своего возраста, так как всегда точно знал, что нужно делать в данный момент».